Он надевал сухие носки, ощущая во рту чистый и чуть обжигающий вкус виски с водой. «Но это не то, что абсент, это не обволакивает все внутри», — думал он. «Лучше абсента ничего нет». «Кто бы мог представить себе, что здесь найдется виски?» — думал он. «Но если уж на то пошло, то единственное место во всей Испании, где можно рассчитывать на виски, — это Лагранха». «Но каков Эль Сордо?» Мало того, что расстарался достать бутылку виски для гостя-динамитчика, он еще не забыл захватить ее с собой и оставил здесь. Это у них непростая любезность. Любезность — это выставить бутылку и церемонно выпить с гостем. Так и сделал бы француз и приберег бы оставшееся для другого случая. Но проявить неподдельное внимание гостю в своей предупредительности не только достать то, что ему может быть приятно, Но принести и оставить, в то время как сам занят чем-то таким, что дает все основания думать лишь о самом себе и о своем деле, на это способны только испанцы, лучшие из них. Не забывают захватить с собой виски. Вот одна из тех особенностей, за которой ты любишь этот народ. «Не надо романтизировать их», — подумал он. «Испанцы бывают разные, так же, как и американцы». Но все-таки захватить с собой виски — это просто великолепно. — Ну как, нравится? — спросил он Ансельмо. Старик сидел у очага и улыбался, держа кружку своими большими руками. Он покачал головой. — Нет? — спросил его Роберт Джордан. — Девочка налила сюда воды, — сказал Ансельмо. — Роберту так пьет, — сказала Мария. — Ты что, какой-нибудь особенный, что тебе надо по-другому? Нет, ответил ей Ансельму, я не особенный, но я люблю, когда оно жжет. — Дай это мне, сказал Роберт Джордан девушке, а ему налей так, чтобы жгло. Он слил оставшиеся у Ансельму виски себе и вернул пустую кружку девушке, а она осторожно налила в нее из бутылки. а Ансельму взял кружку, запрокинул голову и залпом выпил все. Потом посмотрел на Марию которая стояла возле него с бутылкой, и подмигнул ей за слезившимися глазами. «Вот», — сказал он, — «вот это так». Потом облизнул губы. «Вот чем надо убивать червячка, который нас точит". «Роберто», — сказала Мария, и подошла к нему, все еще держа бутылку. «Теперь можно тебе подавать?» «А готово?» «Готово, дело за тобой. Все уже поели?» «Все, кроме тебя, Ансельму и Фернанду». «Что ж, будем ужинать», — сказал он ей. «А ты?» «Потом, вместе с Пилар». «Садись с нами». «Нет, это нехорошо». «Садись и ешь. В моей стране муж не станет есть прежде жены». «Это в твоей стране, а здесь лучше потом». «Ешь с ним», — сказал Пабло, взглянув на нее. «Ешь с ним, пей с ним, спи с ним, умирай с ним». «Делай все, как делают в его стране!» «Ты пьян?» — сказал Роберт Джордан, подойдя к столу. Пабло грязный, небритый, с блаженным видом уставился на него. «Да», — сказал Пабло. «А из какой ты страны, Инглес? Где это женщины едят вместе с мужчинами?» «В Соединенных Штатах, в Эстадос-Унидос, штат Монтана». «Это у вас мужчины ходят в юбках, как женщины». «Нет, это в Шотландии». «Послушай, инглес, сказал Пабло. «Когда ты ходишь в юбке...» «Я не хожу в юбке», — сказал Роберт Джордан. «Когда ты ходишь в юбке...» — продолжал Пабло. «Что у тебя надето под низом?» «Я не знаю, что шотландцы носят под юбкой», — сказал Роберт Джордан. «Меня самого это всегда интересовало». «При чем тут шотландцы, Эскосезос?» — сказал Пабло. — Кому какое дело до искососос, кому какое дело до людей, которые так чудно называются, мне на них наплевать? Я спрашиваю про тебя, Энглесс, про тебя. Что ты носишь под низом, когда ходишь в юбке? Я тебе уже два раза сказал, что у нас в юбках не ходят, — ответил ему Роберт Джордан, — ни с пьяну, ни для смеха. — Нет, а под юбкой-то что? — твердил свое Пабло. — Ведь все знают, что у вас ходят в юбках, даже солдаты. «Я видел на картинках и в цирке Прайса тоже видел. Что у тебя под юбкой, «Все, что нужно», — сказал Роберт Джордан.